Глава двадцать Я медленно шла мимо ряда, где торговали крупами и мукой. Сначала для людей, а потом шли корма для животных, где я с удивлением обнаружила нут. Здесь им кормили животных. Нута я взяла чуть ли не полмешка. «Зачем вам столько?» — с удивлением спросил Дерек, взваливая покупку на плечо. У вас даже живности пока нет. Дерек, это же очень ценный продукт. Кроме того, что вкусный и питательный, из него можно сделать муку. А чем обычная нехороша? И ее уже готовую можно купить. Пшеничную мы тоже купим, конечно. А мука изнута не впитывает масло, Поэтому, когда перед жаркой обваливаешь в ней мясо, птицу или кусочки овощей, такая хрустящая корочка образуется. Это очень вкусно. Дерек причмокнул. «У вас всегда вкусно, миссис Хоуп. Откуда и знаете столько? По хозяйству лучше любого управляющего». «Да уж, вопросы, вопросы. Они, похоже, никогда не иссякнут». Метаморфозы во мне были слишком очевидны. «Много книг читала, Дерек. Я же говорила тебе. Вот приходится, кстати, то одно, то другое». «Да, хорошее дело образование. И в голодный год прокормит», — неожиданно мудро изрек Дерек, поправляя на спине мешок. «Давайте я отнесу его в повозку и вернусь». а вы пока присмотрите, что еще вам понадобится. Только не покупайте без меня ничего. Знаете вы много, а вот торговаться, чую я, не умеете». Расмеявшись, я кивнула. Здесь он тоже попал в точку. Да и не только в этом было дело. Я еще очень плохо ориентировалась в номинале монет и купюр. Еще раз рассмотрев все, что продается, Я решила взять гречку, хорошую крупную овсянку, отруби, чтобы выпекать с ними хлеб, пшеницу и кукурузу. Из этого небольшого перечня злаков можно было приготовить десятки блюд, даже просто варьируя их помол. Я разговорилась с мельником, который как раз только что подвез мешки с мукой к своей лавке. Она представляла собой большой навес на высоком основании. Весь он был в тончайшей белой пыли, как традиционно и сам мельник. Крупный, рыжий, бородатый, руки в веснушках, он был добродушным и громогласным. Такие люди неизменно поднимают настроение и вызывают ответную улыбку. Я изложила мельнику, его звали Брум, свои идеи и ждала ответа. Тот почесал кудлатую голову, Затем покопался в холщовой сумке через плечо и, выудив яблоко, тщательно протер его о рукав и галантно протянул его мне. Без церемонии я приняла презент и с удовольствием откусила. «Приезжайте, миссис Мартин. Есть у меня небольшие жернова для маленьких порций. Как раз для ваших подойдут. Попробуем сделать, о чем вы толкуете». «У меня в основном заказы только на муку, погрубее или помельче, а вот так, как вы просите, не было такого. Но вы уж такая милашка, что ради вас лично этим займусь!» И он оглушительно захохотал. Если это и должно было меня покоробить, как даму высшего сословия, то я об этом понятия не имела. Поэтому Лучезарно улыбнулась рыжему Бруму в ответ. «Договорились, мистер Брум, на днях я заеду к вам, а сейчас мне четверть мешка муки, пожалуйста, мелкого помола». «Эй!» — крикнул он мальчишке-продавцу. «Обслужи, миссис!» «Жду вас, мадам!» — и он откланялся. Дерек подошел вовремя, и мы быстренько закончили покупки. Кроме круп я закупилась салом, растительным маслом, а также солью и желтоватым сахаром. Посмотрела на свежую рыбу, подумала, но все таки прошла мимо, очень дорого. Конечно, детям нужна, но скоро будет своя, спасибо Тому. Мы укладывали покупки в повозку, когда Дерек сказал, что Мона тоже просила его купить кое-что. «Хотите, погуляйте, миссис Хоуп, а можете в повозке подождать». «Дерек, а где мог доктор Гоночар угостить меня кофе? Здесь есть кофейня неподалеку». Я вдруг поняла, что не пила кофе целую вечность и готова три дня голодать, чтобы сэкономить хотя бы на одну чашечку. «Пойдемте, я покажу. Мне в ту же сторону, миссис Хоуп». И он дал мелкую монетку рыночному сторожу, который приглядывал за транспортом посетителей рынка. Пройдя несколько десятков шагов, он указал мне на двухэтажное здание с броской-вывеской «Кофейный дом Лилу». Это было солидное заведение, и я несколько оробела, смогу ли я позволить себе здесь что-нибудь. Помедлив несколько секунд на пороге, я уже решилась было развернуться и уйти, как совершенно неожиданно меня окликнули. «Миссис Мартин!» Ко мне из-за своего столика направлялся доктор Ганачар, держа в руках салфетку. «Нам просто суждено сегодня выпить вместе кофе. Вы же не станете отрицать?» Он ловко взял меня под руку, и в следующий момент я уже сидела за столом, покрытым изысканной скатертью, а Владимир расположился напротив, улыбаясь своей залихватской белозубой улыбкой. «Я... «Не собиралась», — растерянно пробормотала я, однако он меня не слушал, а жестом подозвал официанта. «Миссис Мартин, я человек холостой, прислуга готовит отвратительно, поэтому питаюсь в основном здесь. Вернее, завтракаю и беру что-нибудь себе на ужин. Так вот, здесь потрясающая выпечка. Сейчас вы в этом убедитесь». «Нет, доктор, я не буду есть». Мой голос прозвучал достаточно резко для того, чтобы он меня услышал. Лицо его сделалось удивленным. «Только кофе, пожалуйста», — тихо проговорила я подошедшему официанту. Тот молча поклонился и бесшумно исчез. «Зря вы отказываетесь». Владимир, кажется, что-то понял, однако деликатно не стал настаивать или продолжать тему. «Расскажите мне...» «Как ваши дети? Не бывает ли у Марты по ночам кашля? Мне бы осмотреть всех троих для профилактики. Как вы на это смотрите?» «Спасибо, доктор. Все здоровы. Марта, бывает, покашливает по ночам. Да, но ведь это остаточные явление». Я вопросительно взглянула на него. Официант принес кофе. Аромат был дивный, и я с наслаждением вдохнула. «Прошу вас, называйте меня по имени. Просто Владимир, хорошо?» Доктор с аппетитом откусил от сдобной булочки и сделал глоток из своей чашки. «Скорее всего, это так, как вы говорите. Но я бы перестраховался. Давайте я приеду, чтобы вам с детьми не тащиться в такую даль, и мы проверим». Я задумалась. Вообще-то, предложение было прекрасное. Конечно, нужно было проверить состояние здоровья детей в целом. Это никогда не бывает лишним. Однако, смогу ли я позволить себе это? Миссис Мартин. Владимир легко коснулся моей руки. Я прекрасно понимаю ваше затруднительное положение. Послушайте, но это же здоровье детей? «Давайте, гордость в данном случае не будет стоять в приоритете. Хотите, если вам будет удобнее так, я просто открою вам кредит. Расплатитесь, когда сможете. Хотя это и не обязательно». Его рука все еще касалась моей, когда на меня упала чья-то тень. Невольно подняв глаза, я увидела лицо мистера Свенсона. Он почти нависал над столиком ехидно улыбаясь. «Миссис Мартин, какая неожиданная встреча!» — он коснулся своей коричневой шляпы. «Рад, что вы нашли время освободиться от рутины и хозяйства и стали выходить в свет. Моё почтение, доктор!» — он слегка поклонился. «Впрочем, «Не буду мешать. Очевидно, что третий здесь явно лишний». Он скобрёзно подмигнул и быстро пошел прочь. Ни я, ни Владимир не успели ничего ответить ему. Я вспыхнула, как будто меня уличили в чем то постыдном. А доктор, кажется, и не понял ничего. Кофе, впрочем, я отхлебнул с удовольствием. Никакой мерзкий Свенсон не мог это испортить. «Хорошо, доктор», — решила я. «Пожалуй, я воспользуюсь вашей добротой и приму ваше предложение. В кредит». Владимир легко рассмеялся. «Вот и отлично». Он смотрел на меня тепло, глаза его сияли. «Наверное, горячий парень». Усмехнулась я про себя. Однако, надеюсь, ему не придёт в голову ухлестывать за почтенной матроной матерью троих детей. Вспомнив впрочем, как я теперь выгляжу, я тут же сама себе возразила. Да ещё как может, миссис Мартин, уж больно вы хороши собой, так что будьте осторожны. Я достала кошелек, чтобы заплатить за кофе. Однако гончар не позволил мне этого сделать. «Миссис Мартин, вы хотите осрамить меня?» «Будьте добры, уберите деньги». «И вот что. Обождите». Он встал из-за стола и куда-то направился. Я сидела, оглядываясь, как же здесь было красиво и мило. Наверное, если бы Хоуп не протрынкала состояние, Колин, Марта и Мия могли бы бывать здесь по воскресеньям, чтобы выпить чашку какао и съесть пирожное. Вернулся Владимир и протянул мне бумажный пакет. «Это моей самой первой пациентки, миссис Мартин. Не вам, так что примите и не спорьте, прошу вас. Передайте пожелание здоровья и чтобы она поделилась с братом и сестрой». Я закусила губу и не знала, что мне делать. Можно было бы и отказаться, но я представила, как обрадуются дети. Спасибо, Владимир. С некоторым колебанием я все таки приняла пакет. Из него пахло сдобой, ванилью и корицей. Но больше не смущайте меня, я вас очень прошу. Мне и так неловко. Он в ответ легко махнул рукой и проводил меня до двери. Выходя, я повернула голову влево и заметила Свенсона, который, оказывается, внимательно наблюдал за нами, сидя за столиком поодаль. Я попрощалась с доктором и поспешила к нашей повозке. Дерк, наверное, уже заждался меня.